Глава 52. Колумбус, Агайо Кайлу был знаком Дом правосудия США. Его не раз вызывали давать показания по уголовным делам. Машина заехала на парковку. Агенты Дуган и Элиады провели его через главный вход к лифту, минуя Генеральную прокуратуру. Они установились у зала суда Б-6. На табличке значилось «Окружной судья США», Кармен В. Родригес. Когда они вошли, судебный исполнитель пригласил его присесть за пустой стол защиты. Не прошло и минуты, как исполнитель объявил, «Всем встать! Судебное заседание ведет ее честь, Кармен В. Родригес!» Он не сразу увидел ее. Когда она села в кресло на судейском месте, он поразился, какая она маленькая. У нее были длинные черные волосы, зализанные назад и темные глаза. Она оглядела зал. «Прежде чем мы начнем это предварительное слушание по вопросу экстрадиции, кто представляет государственный департамент?» Встала женщина в сером костюме. «Заместитель министра юстиции Нельда Тейлор, ваша честь». Он уставился на ее суровое лицо с выступающей челюстью. Телосложением, которого не скрывала одежда, она напоминала борца. Судья Родригес спросила, «А кто эти мужчины и женщины за столом с вами?» «Специальный агент ФБР Фрэнк Дуган и агент Тия илиады из греческой оперативной группы по борьбе с терроризмом». «А джентльмен с бородкой за столом защиты?» Тейлор проговорила, едва шевеля тонкими губами. «Психиатр, доктор Мартин Кайл, ваша честь. Он может обладать важнейшей информацией, нужной для нашего запроса об экстрадиции». — Доктор Кайл, — спросила судья, — у вас есть адвокат? — Насколько я понимаю, он в пути, Ваша честь. — Суд не может ждать, доктор Кайл. Мы начнем без него. Двери зала суда раскрылись. Вошел Коулман с пузатым портфелем и опустил его на стол защиты. Он достал платок и вытер пот с бледного лица. Непослушная каштановая челка спадала на зеленые глаза. Судья Родригес спросила. — А вы? — Брюс Коулман, ваша честь, по поручению доктора Мартина Кайла и мисс Джейн Доу. Примечание. Джейн Доу ⁇ это условное наименование лица женского пола, чье имя по тем или иным причинам не оглашается в суде. Из какой организации? Американский союз гражданских свобод, ваша честь. Она улыбнулась. Ах, да, значит, вы знакомы с процедурой экстрадиции. — Только в том, что касается предоставления политического убежища по обращению беженцев из стран, где применяются пытки, ваша честь. — Меня уведомили, что это не совсем одно и то же, мистер Коуман, поскольку против вашего клиента выдвинуты обвинения. — Доктору Кайлу не сообщили, в чем цель его присутствия на данном заседании, ваша честь. Согласно информации, предоставленной генеральным прокурором, он, по всей вероятности, помог указанной Джейн Доу проникнуть в Америку незаконным путем. Государственный департамент полагает, что она состоит в греческой террористической группе, известной как 17Н. Кроме того, она побывала в Ираке, на территории радикальной иранской организации Маджахедина Халк, известной как МЕК, и приняла ислам. Кайл вспомнил как он усмехнулся в комнате мотеля на ее слова о террористах, которые хотят убить ее. Коулман сказал. Поскольку здесь рассматривается вопрос о выдаче преступника, это дело подпадает под действие закона о предоставлении политического убежища. А СГС выступал в защиту множества лиц, ищущих убежище. Миниатюрное лицо судьи выразило неудовольствие. Какое значение это имеет сейчас? Согласно международной амнистии, это дело должно вестись в соответствии с Женевскими конвенциями и КПП, Международной конвенцией против пыток. Судья Родригес сказала судебному стенографу. «Укажите Брюса Колмана, Эсквайра, как адвоката по делу доктора Мартина Кайла и мисс Джейн Доу». Затем она снова повернулась к нему. Суд желает знать, оспаривает ли АСГС причастность доктора Кайла. «Что ж, у меня не было достаточно времени. Защита просит отложить разбирательство». «Мисс Тейлор, согласна ли с этим генеральная прокуратура?» «Нет, Ваша честь. Это дело связано не только с незаконным проникновением в страну». «Как мне передали из СОНБ, эта женщина могла проникнуть на территорию Соединенных Штатов для совершения или содействия в совершении, или обладая информацией о совершении терактов, запланированных против нашей страны». Судья Родригес привстала и грозно взглянула на Коумана. «На каком основании доктор Кайл отказывается сотрудничать со Следственным отделом национальной безопасности?» Ваша честь, мой клиент желает сотрудничать, однако его удерживает верность врачебной тайне. Родригес обратилась к Тейлор. Почему этот суд должен позволить нарушить врачебную тайну? Потому что эта женщина не только связана с террористами, но также является беглой преступницей, которую разыскивают в Греции за ограбление банка. Обе наши страны в случае таких преступлений применяют договор об экстрадиции. «Имеется преступление, совершенное на американской земле?» «Пока нет, Ваша честь. Преступление было совершено против греко-американского банка Афины. Она не только была водителем при ограблении банка, но также обвиняется в причастности к взрыву бомбы в Пирее в международном пассажирском терминале, имевшем целью убийства туристов и американских моряков». Родригес взглянула на Коумана. «Что скажете?» «Ваша честь». «Верность врачебной тайне может быть э, нарушена для предотвращения будущих преступлений, но не для помощи органам правопорядка в получении информации о прошлых преступлениях». Агент Тия вспыхнула. «Вы не понимаете». Наши источники в Афинах имеют информацию от задержанного члена 17-Н, что эта женщина и Алексей Коста, вождь второго поколения 17-Н, участвуют в заговоре с МЕК с целью совершения теракта, который убьет больше американцев, чем взрыв башен-близнецов. Он паник и стал молиться, чтобы судья заставил его нарушить врачебную тайну. Судья Родригес внимательно взглянул на него». Доктор Кайл, суд полагает, что в соответствии с законом о национальной безопасности от 2002 года раздел 215-Б любой гражданин США, покидающий или пребывающий в эту страну без своего паспорта, нарушает закон. Помогая такому человеку уйти от ответственности перед греческими властями, вы содействуете в нарушении закона. Я не знал, что у нее краденный паспорт, Ваша честь. Я помог ей как добрый самаритянин. Судья Родригес поджала свои тонкие губы. «Доктор Кайл, если вы сообщите информацию, которую требуют эти агенты, я сниму с вас обвинение в пособничестве преступлению». «Да, ваша честь, конечно». «Продолжайте, агент Дуган». Дуган взглянул на него. «Мы знаем, что ее подпольная кличка — Никки. Каково ее полное имя?» «Я не уверен. Она сказала, что ее фамилия — Аптерос» утверждает, что не знает своего настоящего имени. Я полагаю, у нее расщепление личности. По паспорту она была Марша Вудс. Мы полагаем, что она американка по имени Ревен Слейд. Ее отец, директор по лечебной работе финской психиатрической лечебнице, работавший информатором ЦРУ, покончил с собой при нападении 17Н. Ее взяли в заложницы. Судья повернулась к агенту Алиаде. «Вы предполагаете, что американка, взятая в заложницы греческими террористами, намерена пойти на преступление против своей страны?» «Мы знаем, что мисс Слейд отличается высокой внушаемостью, и ее сознанием могли манипулировать как 17Н, так и МЕК», когда держали ее у себя. Это называется «Стокгольмским синдромом», когда... Я знаю, что такое «Стокгольмский синдром», агента Элиада. Вы предполагаете, эта молодая женщина могла вступить в обе террористические группы? Ваша честь, мы полагаем, что она запомнила секретный код в виде пророчеств в духе Нострадамуса, которые, если их расшифровать, дают указания по выполнению операции «Зубы дракона», Перакты против объектов в трех городах США. Судья Родригес провела пальцами по блестящим черным волосам. Нормативы, определяющие допустимость экстрадиции, основываются всего на трех положениях. Первое ⁇ подтверждение личности лица, о котором идет речь. Второе ⁇ свидетельство о том, что данное лицо физически присутствовало на месте преступления. Третье, применимое здесь, в штате Огайо, лицо, отвечающее первым двум положениям, в состоянии оказать содействие прокуратуре относительно подтверждения или опровержения этих положений. Тейлор сказала, госдепартамент обращается в этот суд с запросом о срочном слушании для вынесения решения по этим вопросам, чтобы подозреваемую можно было экстрадировать в Грецию для проведения допроса. Родригес покрутила молоток. — Доктор Ка, вам известно, где она сейчас находится? — Я поселил ее вчера вечером в мотеле «Университет» под именем Ники Аптерос. Родригес повернулась к судебному исполнителю. — Распорядитесь, чтобы полиция Уэббриджа взяла ее под стражу для срочного слушания. Немедленно объявляю двухчасовой перерыв на обед. Она стукнула молотком. Дуган обратился шепотом к человеку рядом с собой. Тот вынул мобильник и удалился в заднюю часть зала суда. Все стояли, пока судья спускалась со своего места, направляясь к себе в кабинет. Человек с мобильником сказал что-то шепотом Дугану, который также шепотом сказал что-то Тейлор. — Ваша честь, — сказала Тейлор, — мне сообщили, что полицейские, войдя в комнату, где спала подозреваемая, не обнаружили там ее. Они проверили другие помещения при содействии служащего. Оказалось, что ночью она перешла в другую свободную комнату. Когда помощники шерифа попытались войти, она приставила горло осколок зеркала и пригрозила убить себя, если ей не дадут поговорить с доктором Кайлом. Родригес взглянул на него. «Вы считаете, она настроена серьезно?» «Если, как я подозреваю, она страдает пограничным расстройством личности...» Она, вероятно, имеет суицидальные наклонности. — Ваша честь, — сказал агент Элиада, — она нужна нам живой. Только она может привести нас к спящим ячейкам 17 М. и МЭК. Родригес стукнула молотком. — Агент Дуган, скажите помощникам заверить Джейн Доу, что доктор Кайл уже в пути. Кайл встал. — Ваша честь, мне нужна ясность. Меня назвали... Ее врачом. Она моя пациентка? Родригес подумала секунду. Она не ваша пациентка. Вас в данном случае нанимает суд для вынесения оценки ее пригодности к экстрадиции. Она может отказаться от общения со мной. У меня такое впечатление, что она действительно психически больна. «В свете нависшей грозы национальной безопасности, я намерен потребовать от вас вынести полноправное экспертное решение. Пригодна ли эта женщина для передачи другому государству для проведения допроса или нет? Это ясно, доктор Кайл». «Ваша честь, она питает иллюзию, что я ее врач. Как заметил агент Элиада, если она убьет себя, им от нее не будет пользы. Я полагаю...» От нее можно ожидать насильственных действий, если она решит, что я ее бросаю, так что она может представлять опасность для себя и других. — Вы справитесь с этим, доктор Кайл? Он уставился на судью, нетерпеливо крутившую молоток. — Как он мог бы справиться с этим? — Я бы попросил полицейских позволить мне войти в комнату мотеля одному. Так она будет продолжать считать, что я пытаюсь ей помочь. Я отвезу ее в больницу у университета, и там попытаюсь оценить ее пригодность. Если вы найдете ее непригодной, сколько времени вам может понадобиться, чтобы провести ее лечение и восстановить пригодность? Не могу предсказать. Аналитическая терапия требует времени. Доктор Кайл... «Принимая во внимание угрозу национальной безопасности, я вношу поправку к этому судебному постановлению. Если вы найдете ее непригодной, как с традицией, вы должны стать ее лечащим терапевтом, чтобы восстановить ее пригодность». Тейлор встала. «Ваша честь, у нас нет времени. Госбезопасность получила разведданные, что бомба уже тикает». «Доктор Кайл». Обратился к нему Родригес. «Есть ли какой-либо способ ускорить этот процесс? Гипноз, шоковая терапия любой способ исправить такую промывку мозгов?» Он почесал свою бородку. Постучал пальцами по столу. «Промывка мозгов. Промывка. Помывка. Погружение под воду. В Ваша честь, есть один противоречивый терапевтический метод под названием «образное погружение». Его иногда применяют с пациентами, страдающими от посттравматического стресса и связанных с ним навязчивых воспоминаний, кошмаров и проблем с памятью. Как с военными ветеранами и жертвами изнасилований. Для лечения пациентов, страдающих в числе прочего от фобий, эффективно применяется такая форма условно-рефлекторной терапии, как десенсибилизация. «Пациента многократно подвергают травмирующим образом до тех пор, пока они не перестают вызывать симптомы шока». «Сколько времени потребует такое лечение?» «Каждая ситуация уникальна. Недели, может, месяцы». Тейлор покачала головой. «Ваша честь, споры сибирской язвы МЕК могут уже быть в Соединенных Штатах». «Доктор Кайл», — сказал Родригес, — «вы не можете предложить чего-то получше?» Он переминался с ноги на ногу, собираясь с мыслями. Есть такой метод десенсибилизации, известный как быстрая имплазивная терапия. Пациент погружается в реальное или воображаемые сценарии, вызывающие сильную тревожность. Если она не будет сопротивляться фантазиям, вызываемым этими образами, лечение может быть быстрым. С жертвами изнасилований быстрая имплозия дает почти мгновенное улучшение. Родригес взглянула на Тейлор. «Что скажете?» Тейлор сказала что-то шепотом Дугану и тие затем повернулась к суде. «Мы просим суд установить лимит времени». «Суд согласен. Доктор Кайл, у вас есть две недели до следующего заседания. Это должно дать вам возможность оценить состояние и провести лечение Джейн Доу, она же Ревен Слейт, она же Ники Аптерос, с помощью этой быстрой имплазивной терапии. К обозначенному времени вы будете должны доложить судьбу о достигнутом прогрессии или о его отсутствии. Ваша честь, имеется одна существенная опасность». Не все могут переносить такое интенсивное лечение и сопутствующую тревожность. Для этого нужно сильное самообладание и самоуверенность. Но, как было сказано, она была пациенткой в афинской лечебнице и в итоге приняла ислам. Учитывая, что мой предварительный диагноз – пограничное истерическое расстройство личности, имплазивная терапия может повлечь за собой шизофренический криз. Учитывая ставки, доктор Кайл, нам придется пойти на этот риск. Родригес покинула зал суда. Тейлор, Дуган и Тия вышли через главную дверь. Коулман задержался, запихивая бумаги в свой портфель. Кайл, это было сильно. Я не уверен. У меня нет ни малейшей догадки, какие травмы перенесла райвен Слейд. Что с ней делали похитители? Какие фобии может скрывать ее пограничное расстройство? Я применял обычную плазивную терапию, но быструю, ни разу. Что ж, ты произвел на судью большое впечатление. Ты определенно приземлился на ноги. Я бы так не сказал. Родригес фактически велела мне провести по натянутой проволоке терапии психически неуравновешенную, суицидальную женщину, которой, возможно, промыли мозги исламские террористы, внушив ей комплекс мученицы-смертницы. Настолько плохо. Без страховочной сетки.